«Так иди!» Сквозь дыру в стене, через которую они вошли в комнату, он слышал стук. Это выносили кувалдами двери их пустого дома, и звуки отдавались на лестнице. «Ты меня убила!» «Джабера ради, Ори! Иди!» Она пинком подкатила к нему шлем. Тот дернулся и закачался на рогах.